54. Народ рассаживается, зал маленький, красные мягкие кресла идут полукругом, приглушенный свет, тихая музыка. Мальчик провел на третий ряд, сели. Ноэль заказал два мартини. На стене справа имена побывавших в Крейзи Хорс. Де Ниро, Феллини, Форман, Клинтыствуд, Симона де Бавуар. Красные светильники, похожие на игрушечные вигламы. Внутри теплый свет, жизнь. Закончится все около одиннадцати и домой. Выключила телефон, кинула в сумку. Рисунки Нуэлю принесла, да забыла в багажнике.